Глава 10. Следующие пару недель мы в водовороте промо. Рассылаем пресс-релизы, фотографируемся для сайта и появляемся в эфире утреннего шоу Тор. Пока что утверждены гости и контент только для первых 3 выпусков. Но даже ради этого нам приходилось поздно ложиться и рано вставать. Сложно поверить, Что пару недель назад я продюсировала по эфиру в день. Снова ты стреляешь взрывными П. Мы уже 20 минут пытаемся записать 15-секундное промо в комнате C. И ко мне постепенно приходит осознание, что эти комнаты не предназначены для двух людей. Да, в каждой из них по два кресла и по два микрофона. Но рост Деминика сжимает комнату наполовину. Сегодня он в брюках хаки, которые легко могли бы смотреться отвратительно на ком-нибудь другом, но не на нём. Коричневых оксфордах и сером кардигане с заплатками на локтях. Он одет чуть более небрежно, чем обычно. Я замечаю эти детали только потому, что мы так тесно «Работаем вместе». Доминик останавливает запись. «Может, поможешь мне, вместо того, чтобы издеваться?» «О, я думала, ты это проходил в Северо-Западном!» Я прикусываю щеку. «Прости, не помогает, да?» Он страдальчески вздыхает. «Начни с того!» Что имеешь в виду под взрывными П? Это я могу. Вспоминаются первые недели моей стажировки. Индивидуальные тренировки с Поломой. Тогда мне это казалось нелепым, ведь я по-любому никогда бы не попала в эфир. И всё же я научилась избегать взрывных П и чуть более редких взрывных Б, а также шипящих С. просто на всякий случай. П. Взрывной звук. Говорю я, пытаясь не спрашивать себя, останется ли в комнате запах его морского одеколона, когда мы уйдём. Произнося его, ты направляешь волну воздуха из рта в микрофон. Я подношу руку к арту, жестом показывая ему повторять за мной. Публичное Радиовещание. Чувствуешь на своей ладони разницу, когда произносишь слово на П и слово на Р? От П больше воздуха, верно? Публичное радиовещание. Публичное радиовещание. Доминик пробует несколько раз и кивает. Одновременно смешно и воодушевляюще наблюдать за тем, как двухметровый гигант, следует моим указаниям. То, что ты ощущаешь у себя на ладони, будет звучать искаженно на записи, говорю я. Поскольку в ближайшее время мы не сможем себе позволить более продвинутое оборудование, советую научиться лучше контролировать дыхание. Нужно привыкнуть. Поначалу ты будешь много об этом думать, но со временем несложно. научишься. Он несколько раз повторяет фразу "в ладонь", добиваясь мягкости. Когда он наконец опускает руку, то легонько задевает моё плечо рукавом кардигана. Интересно, шерстяной он или хлопковый? Мягкий или грубый? Может быть, мне и в самом деле нравится то, как он одевается. Спасибо, говорит он. Действительно полезно знать. Мы ещё раз репетируем промо. Меня зовут Шай Голдштейн. А меня Доминик Юн. Включайте Тихоокеанское общественное радио в этот четверг в 3:00 дня, чтобы послушать нашу новую передачу Экспресс-свет. Хана посвящена дейтинг-культуре, расставаниям и примирениям. Её ведут два человека, сумевшие остаться друзьями после окончания отношений. Нам не терпится поделиться своей историей и услышать ваши. Уже лучше, говорю я, но не могу выбросить звук собственного голоса из головы. А поскольку премьера уже совсем близко, я больше не хочу о нём думать. У культурного конфликта на этой неделе отличный выпуск. Без спойлеров. Я пока ещё не успел послушать. О'кей. Но есть там момент, когда онна Игрона закрывает уши. Тебе кто-нибудь говорил, что ты ужасная? Почти все. Я одариваю его ангельской улыбкой. А ещё недавно появился новый подкаст об Баффи, который я пока не успела послушать. 5 из 5. Отличный. В первом выпуске они немного растерялись, но к третьему стали увереннее. Название этого выдуманного подкаста Отсылка к фразе одной из героинь сериала Fate, обращённой к оборотню Озу. Между нами всё будет 5 из 5. Только не царапай меня и не пристраивайся к моей ноге. То есть ты слушаешь не только новости, говорю я, подняв брови. Ты хотела сказать, что я сложная? И многогранное человеческое создание? Присяжные пока не вынесли вердикт на этот счёт. Его рот дёргается, словно пытаясь не расплыться в улыбке. А вот такой подкаст я бы послушал. Я фыркаю. Ему не стоит знать, что я подписалась на один из его любимых юридических подкастов. Тяжело в учении, легко в суде. Я ещё не успела послушать ни одного выпуска, но когда-нибудь начну. Так будет честно. Ведь он послушал мой. А я твёрдо верю во взаимный обмен. Ещё несколько прогонов промо. Невероятно, но мой голос с каждым разом звучит всё более раздражающе. Я вздыхаю, Отодвигаю микрофон и плюхаюсь в одно из двух кресел. Всегда лучше записывать стоя, меньше давления на диафрагму. Уверен, что мой голос звучит нормально? В сотый раз повторяю. Да. Тебе-то явно никто из-за этого в лицо не смеялся? Нет. Но я получала анонимные имейлы с предложениями уехать обратно в Китай, говорит он. Что ещё смешнее, учитывая, что я не китаец. О. Чёрт. Мои проблемы даже рядом с таким не стояли. Вау. Это правда пиздец. Мне очень жаль. Спасибо. Он выходит из любимой позы и приседает в кресло рядом, пройдясь рукой по волосам. Хотел бы я сказать, что привык к этому, потому что это происходит довольно часто. Но ни фига. Однако это придаёт мне сил. Я выкладываюсь по полной, потому что знаю, что где-то там есть люди, которые только и ждут моего провала. С этими словами он легонько ударяет своим коричневым оксфордом по ножке моего кресла, как бы утешая меня. Хм. А мы вроде как латим. Меня больше не бесит находиться в его присутствии, не так сильно. И я почти забыла, что произошло в комнате отдыха. Пускай у меня и пересохло в горле, Когда я вчера увидела, как он набирает стакан воды. Будет ужасно, если это превратится в дурацкий фетиш. Может, у нас получится стать друзьями. В наших отношениях с Поломой перевес изначально был в её сторону. Но с Домеником мы можем стать равными. Не слыхано. На общественном та радио. Я пялюсь на его ботинок. Лакированная кожа, чистые шнурки. Когда он рядом, то он не такой грозный, но даже более загадочный. «Ну что, еще раз?» — спрашиваю я, и он нажимает на кнопку записи. Никто из наших слушателей меня не увидит. но я все равно решаю приодеться в день премьеры. На мне фактурное серое мини-платье, узорчатые колготки и туфли Мэри Джейн лавандового цвета, найденные нами с Аминой на барахолке в прошлом году. Мои густые волосы, как обычно, собраны в хвост, но я выпрямляю челку, и она выглядит гладкой и блестяще. И я подумываю надеть контактные линзы, но последний раз пользовалась ими 100 лет назад. И так привыкла к очкам в черепаховой оправе, что не могу себе позволить малейших проблем со зрением. Для радио у тебя лицо, что надо, говорил мне мой папа с ухмылкой. Папины шутки на пять с плюсом. Как же я по ним скучаю. Утро проползает мимо примерно так же мучительно, как удаление корней больного зуба. За обедом я насильно запихиваю в живот треть сэндвича из магазина на первом этаже, пока Рути пробегает по плану, сидя рядом. Я умудряюсь запачкать юбку горчицей и трачу 15 минут в ванной на то, чтобы оттереть её. Кент проходит мимо наших мест, когда мы с Домеником репетируем вступление. "Моя любимая парочка", говорит он, красноречиво указывая на галстук с купидончиками, который надел в нашу честь. "Или любимая парочка бывших. У вас всё получится. Мы все в вас очень верим". Но в его словах угадывается и определённый подтекст. Не облажайтесь. Рути распечатывает финальную версию плана. На первом выпуске гостей не будет. Будем только мы с Домеником со своими выдуманными историями в ожидании звонков. Я спотыкаюсь на ровном месте, идя по коридору в студию. Ты в порядке? спрашивает Доминик, хватая меня за локоть и помогая выпрямиться. У платья короткие рукав, и его пальцы тепло касаются моей кожи. Теперь нет. 5 из 5, выдавливаю я. Руки влетает в студию, ставя перед нами по стакану. Вода для любимых ведущих, пропевает она. Спасибо. Чуть они и не забыла. Хотя я ей прислуживала перед поломой сотни раз, не хочу, чтобы Рути думала, будто обязана это делать. Как тебе удаётся сохранять спокойствие? Я полчаса назад ещё раз нанесла дезодорант и всё равно обливаюсь потом. Я твой продюсер, отвечает она. Сохранять спокойствие моя работа. руки права. Было бы куда хуже, если бы она тоже перепугалась до смерти. Интересно, насколько хуже всё было бы, узная она, что мы никогда не встречались. К счастью, нервы отвлекают от чувства вины. Не сегодня. Не тогда, когда я в 5 минутах от мечты всей своей жизни Рути исчезает в смежной студии, а мы с Домеником садимся рядом в крутящееся кресло и надеваем наушники. Загорается знак, идёт запись. А теперь премьера нашей новой передачи Экспросвет, говорит Джейсон Бёрнс. Но сперва заголовки от Нор. Это правда. происходит. Мы выходим в прямой эфир моей собственной передачи. У меня в спортивной сумке медицинский антиперспирант, говорит Доминик. Могу попросить Рути принести? Я смотрю на него в ужасе. Мы вместе в небольшом замкнутом помещении, Я бы умерла, если бы он решил, что я плохо пахну. И точно умру, если у меня пятна под мышками. А он мне нужен? О, черт! Нет! Нет! Просто ты волновалась, вот я и подумал предложить. От тебя нормально пахнет. Чем-то... Цитрусовым. Приятный запах. Приятный? запах. А не от тебя приятно пахнет. Большая разница. «Спасибо», — говорю я неуверенно, принимая комплимент от имени своего шампуня «Бёрдс Бис». Он дёргает ногой под столом. Сегодня на нём тёмные джинсы. «Что это у тебя там происходит?» — спрашиваю я. Я вспоминаю, его признание о страхе сцены. Он говорил, что на радио без видимой публики все будет в порядке. Господи, надеюсь, он не врал. А, это я пытаюсь не показывать, как сильно волнуюсь. По мне не видно? Еще как видно, отвечаю я. По нам обоим. Крайшек его рта... дёргается. Я начинаю понимать, что он делает это постоянно. Он словно не желает признавать, что я умею его рассмешить, как будто настоящий смех разрушит его стоический фасад. Но ну, тогда есть хоть что-то, в чём мы оба профи, говорит он. Он отпивает воду, и моё сердце ускоряется. На сей раз по совершенно другой причине. Сосредоточься. Я пробегаюсь по сценарию. Как Поломе удавалось всё сделать настолько естественным? отрепетированное вступление, байки, перерывы на рекламу, и всё же невозможно быть готовой ко всему. Если кто-нибудь позвонит с вопросом, которого нет у меня в сценарии, Смогу ли я на него ответить? CBS ZBM Голос Рути раздаётся у нас в наушниках. 30 секунд, говорит она, немного задыхаясь. Я скрещиваю и размыкаю ноги. Сарапые пятно от горчицы. Пытаюсь глотнуть воды и немного проливаю на подбородок. Эй, говорит Доминик, прямо перед десятисекундной готовностью. Наконец его нога перестаёт бешено трястись, и он дотрагивается своим коленом моего. Шай. Представь, что мы говорим только друг с другом. Точно. Точно. Мы справимся. Мы встречаемся взглядами. Я правда рад. Что ты уговорила меня в этом поучаствовать? Затем рути подаёт нам сигнал. И мы в эфире. Экс про свет. Выпуск 1. Почему мы расстались? Расшифровка. На фоне песни Breaking Up is Hard to Do. Звучат следующие аудиофрагменты. Популярная «Ду-воп» песня Нила Седаки. Ты называешь себя свободной, дикой, и ты так боишься, что кто-то посадит тебя в клетку. Детка, ты уже в клетке. Завтрак у Тиффани. Тебе нельзя быть там, куда я ещу. Ты не можешь быть частью того, что я делаю. Касабланка. Честно говоря, моя дорогая. Мне наплевать. Унесённые ветром. Как будущий сенатор, я должен жениться на Джеки, а не на Мэрилин. Блондинка в законе. Нам типа нужно расстаться. Скот пелегрим против всех. Песня затихает. Доминик Юн. Стоял холодный декабрьский день. Шай Голдстайн. А по-моему, это было в начале января. Доминик Юн. В общем, зимой. На тебе был синий свитер. Шай Голдстайн. Зелёный. Доминик Юн. Она мне любимая серая шапка. Шай Голдстайн. Я терпеть не могла эту шапку. Доминик Юн. Из-за этого я терпеть не мог тебя. Шай Голдстайн. Разумеется, мы расстались не по этому. Но отсутствие понимания одна из главных причин, по которым гибнут отношения. Доминик Юн. Меня зовут Доминик Юн. Шай Голдстайн. А меня Шай Голдстайн. И с вами Экспросвет. Новая передача Тихоокеанского общественного радио. Спасибо, что присоединились к нам. Мы вещаем в прямом эфире из Сиэтла или, если вы слушаете нас в формате подкаста, откуда-то из недавнего прошлого. А теперь все карты на стол. Это не только наш первый выпуск, но и первый выход в прямой эфир. Я 10 лет работала продюсером на станции. А Доминик занимался репортажами с октября. В октябре мы начали встречаться. Чуть раньше в этом году мы расстались. Доминик и Юн. Но нам по-прежнему приходилось каждый день видеться на работе. И думаю, по этой причине нам было проще остаться друзьями. Или по меньшей мере, пассивно-агрессивными знакомыми. Шай Голдстайн. Мы оба с нетерпением ждали момента, когда окажемся за микрофонами и сможем поговорить о том, что на общественном радио никогда не становилось предметом целой передачи о дейтинг-культуре и отношениях. Именно им посвящён экспресс-свет с особым акцентом на истории В ваших историях Мы надеемся разрушить Стереотипы и гендерные роли В этом нам помогут Эксперты, которые присоединятся К нам в следующих Выпусках Доминик и Юн А в первом выпуске Мы бы хотели Рассказать, почему расстались Чуть позже мы примем Звонки, но начать Мы хотели бы с собственной Истории потому что насчёт неё, как видно, не можем согласиться даже мы сами. Вот лишь несколько причин, по которым пары расстаются в наши дни: ревность, нарушенные обещания, неуверенность, измены, Шай Голдстайн. Может быть, они слишком тесно контактируют на работе, Доминик Юн, или постоянно друг друга перебивают. Шай Голдстайн. Я думала, мы тут друг друга подкалываем по-дружески. Доминик Юн. Но для этого тебе нужно быть дружелюбной. Шай Голдстайн. Я дружелюбна? С друзьями всегда. Доминик Юн. О'кей. Могу я задать тебе один вопрос как друг другу? Шай Голдстайн «Э-э-э...» Звук шелестящей бумаги. Доминик Юн «Этого нет в плане. Мне хочется услышать честный ответ». Шай Голдстайн «Отлично. Импровизируешь в первые же три минуты в прямом эфире?» Доминик Юн «Забудь. Ты слишком накручиваешь». Переборщила с саспенсом. Шай Голдстайн. Доминик Йон. Я прямо сейчас выйду из студии, если ты не Доминик смеётся. Доминик Йон. О'кей, о'кей. Раз уж мы тут говорим о своих типа отношениях, мне хочется услышать, что бы ты во мне изменила, если бы смогла. Предположим, я не идеальное человеческое существо. Шай Голдстайн. О. Для этого мне план не потребуется. Так. Во-первых, ты бы мог говорить о своей магистерской степени только, предположим, раз в месяц. Ещё лучше не говорить о ней вообще. Но я не уверена, что твоё эго выдержит. Доминик Юн. «О моей степени по журналистике Северо-Западного университета?» Шай Голдстай. «Ага, о ней самой. А еще? Еще ты иногда прислоняешься к стене и сгибаешь шею, чтобы поговорить с собеседником. Это выглядит очень снисходительно. Ты в буквальном смысле говоришь с людьми свысока». Доминик, ион. Но ты ведь понимаешь, что в тебе, ну, 150 см роста. Что мне тогда, отворачиваться от тебя, когда мы разговариваем? Шай Голдстайн. Во мне 160 см роста. Привыкни уважение к этим 10 см. Отвечая на твой вопрос, Нет. Но это мой волшебный мир, где я могу изменить в тебе что угодно. Ты же не говорил, что это обязательно должно иметь смысл. Доминик Юм. Ты ведь просто могла бы укоротить меня. Шай Голдстайн. Ты нравишься мне высоким. То есть так, ты можешь доставать для меня вещи с верхней полки? Если мне неохота лезть на стойку. Доминик Июн. Значит, мои самые неприятные черты это рост и высшее образование. Да ты меня уничтожила. Шай Голдстайн. А ещё, у тебя на столе есть мячик, который ты всё время подбрасываешь, когда размышляешь. Это доводит меня до белого каления. Я бы выбросила мячик. А теперь скажешь мне, что бы ты хотел изменить во мне? Доминик, Июн. Только если у тебя хватит духу это выслушать. Шай Голдстайн. Ты ведь знаешь, что я выключаю эмоции на работе. Доминик фыркает. Доминик Юн. Во-первых, я бы сделал тебя выше. Когда взрослые люди такого низкого роста, это пугает. Шай Голдстайн. На прошлых выходных меня не пустили на фильм с рейтингом 18+. Доминик Юн. И ты не сказала мне об этом. «Я ведь мог всю неделю тебя подкалывать!» Шай Голдстайн. «Мы отвлеклись. Расскажи, что еще тебе во мне не нравится. Выдай зачетный дис, Доминик. Так ведь нынче говорит модная молодежь?» Доминик и Юн. «Ага. Модная молодежь 2016-го. Ладно». Надо подумать. Иногда для тебя существует только одно решение. Поэтому я бы, наверное, сделал тебя более гибкой. Шай заходится кашлем. Доминик Юн. Нужна вода или помочь дотянуться? Шай заходится ещё более сильным кашлем. Шай Голдстайн. Нет, я В порядке. Доминик Юн. Итак, всё то, что ты упомянула. Ты думаешь, если бы я это изменил, мы бы не расстались? Шай Голдстайн. Ну, нет. И я, кажется, понимаю, к чему ты клонишь. Ты имеешь в виду, что даже поменяв эти вещи, Мы бы всё равно не сложились как пара. И хотя мне обидно с тобой соглашаться, я думаю, ты прав. Если ты хочешь, чтобы твой партнёр изменился, то скорее всего, встречаешься не с тем человеком. Умно. Доминик Юн. Но ну, не зря же у меня есть степь.